Знаешь, о чём я думал, когда на лесах прятались? Локис в несколько движений сбросил чёрный костюм, собираясь отправиться в душевую, откуда только что появился Виктор, заметно посвежевевший и повеселевший. Думал, что вот сейчас Аллах кинет в нас мерзавцев таких, мешок риса сверху и пришебёт, как тараканов. Иди в душ, барахульник. Голос Соболева был строг и суров. А то у тебя-то он точно пристукнет. Там, думаю, мешков с рисом много. Ещё до несанкционированного посещения мечети Соболев провёл небольшой военный совет со своей крохотной армией, и было выработано совместное решение о смене места дислокации сразу после тайной операции. в ходе которой предполагалось прочесть зашифрованное послание, начертанное на золотой ленте. Поскольку, скорее всего, турок соштал и его компания наёмников, уже потерпевшие несколько досадных и унизительных поражений, наверняка не успокоится, пока не заполучат в свои руки заветную реликвию или накажут виновников всех своих бед. То еще разок сменить пристанище на более удобное и укромное будет совсем не лишним. Виктор явно руководствуюсь каким-то лишь ему главнокомандующему понятными соображениями, предпочел искать новое убежище в реставрационных мастерских при бывшем храме Святой Софии, которыми заведовала уже знакомая Даша Мари Леруа. Естественно, предложение криптолога вызвало явное и вполне объяснимое неодобрение Олениевой, но Соболь, поддержанный спецназом в лице медведя, на своем варианте все же настоял. Таким образом, трое русских оказались в гостях у милой француженки, которая к появлению постояльцев отнеслась без восторга, но вполне спокойно и даже дружелюбно. хотя в первые же минуты и потребовала усобиво заверения о том, что ни он, ни его друзья ни в какой уголовщине не замешаны. Марии очень хотелось быть твёрдо уверенной в том, что вслед за роускими не явится местной полиции и личной ей законопослушной мадам Азельле Руа с этой страны неприятности не грозят. Накрытый к позднему ужину стол не был ни богатым, не изобильным. Местный сыр, вино, лепёшки, зелень и фрукты. Локи, окинув взглядом столь скромное угощение, лишь внутренне вздохнул, ничем не выдавая своего разочарования и тоски по хорошему куску прожаренного мяса, и мысленно констатировал: "Европа, блен". Но поскольку дарёного коньяк стоматологу вести как-то неловко, то гости еле пили и почти искренне нахваливали и угощение, и гостеприимную хозяйку реставрационных мастерских, в которых русским были отведены две крохотные комнатки. Виктор, мы сгораем от нетерпения, отламывая изящными пальчиками кусочек лепёшки, заявила Мария, уже посвящённая в большую часть приключений, выпавших на долю русских искателей древних реликвий. Тебе удалось расшифровать текст, записанный вами в мечети? Если да, то о чём там говорится? Прежде всего, я скажу вам наконец, что же мы, судя по всему, ищем. С присущий моменту некоторой долей торжественности начал Соболев после хорошего глотка крепкого вина, оказавшегося вовсе не дурным. А ищем мы, как я теперь почти уверен, милые дамы и господа, одну из величайших христианских реликвий вполне пожалуй сопоставимую с туринской плащеницей это то что ещё с древних времён известно как плад вероники или на русский манер спас не рукотворный спас и ты до сих пор мне ни слова об этом не сказал возмущённо вскинула брови даша которую неприятно поразило то что человек которого она давным-давно любит И всё это время верила, что он её любит так же, до сих пор держал её в неведении. Ещё более неприятным для девушки оказалось то, что такой великой тайны Виктор с лёгкостью делится чуть ли не с первой встречной тёткой. Подумаешь, француженка, учёная дама. Сегодня она улыбается и вином угощает, а завтра мало это чёртово тайна уже принесла им троим неприятностей. Еще неизвестно, какие опасности и беды она сулит в ближайшем будущем. А вдруг это Машка вообще чей-нибудь агент? Да пусть и не агент, но все равно первая встречная. Да особенно не о чем было ей говорить. Немного удивленной реакцией Дашы улыбнулся Соболев. Я и сам только сегодня, можно сказать, это узнал. Кстати, теперь понятно и то. Почему за нами так упорно гоняются наш богатый турок и его подручные? Реликвия бесценна и священна для людей верующих, но имеет вполне конкретную и весьма и весьма немалую ценность в денежном выражении для всякого рода коллекционеров, людей бизнеса и прочих проходимцев. В общем, это целая куча золота, долларов, евро, юаней и тугриков. Про тугрики потом. ты про спаса этот, давай, с самого начала, а то я совсем тёмный в этих делах. Мы, барин, университетов не кончали, перебил криптолог Локис, который начинал всё более отчётливо понимать, что добром вся эта история, вокруг которой крутятся такие горы денег, скорее всего не кончится. Историю плата Вероники с Паса нерукотворного Владимиру рассказывали сразу трое. поскольку и Собольев, и Даша, и Француженка те, мы, что называется, владели. Таким образом, свпа вполне мог попасть во времена четвертого крестового похода в руки семейства Пола. Выстраивал свою версию Виктор. Они спешно вывезли реликвию из Константинополя в Тропизунд, подальше от хищных и жадных рыцарей, и с ее помощью возможно в дальнейшем расчитывали завоевать благосклонность кого-либо из европейских монархов, а то и самого папы, что означало бы невероятные поблажки и привилегии для торгового дома Пола. Потом что-то там у них не срослось, и Пола спрятали священную реликвию здесь, в Тропизондье, а ключ к тайнику похоронили в катакомбах Судака. То есть золотая лента с текстом это ключ. не то утвердительно, не то вопросительно, произнёс Локис. Сама же реликвия спрятана где-то здесь, в Трапзонии. Правильно? Совершенно верно, мой юный каренет, кивнул Соблев. Мы сейчас, если и не в двух, то уж в пяти шагах от разгадки великой тайны многих столетий, точно. Если так, мрачно кивнул Медведь, то чует моё военное сердце пора чистить ружья. Думаю без боя. Нам эту святыню по сурмане не отдадут.